Великого князя Ивана Васильевича представляли на соборе Иван Патрикеев, Юрий Кошкин-Захарьин, Борис Кутузов и дьяк Андрей Майков, родной брат Нила Сорского. А Геннадий вот как не рвался, приехать не смог, лежал в сильной простуде, в жестоком жару. По его приказу на Москву были отправлены девять еретиков особо упорствовавших в своей ереси и не желающих раскаиваться. С ними ехала бумага, в которой Геннадий, подробно перечислив все мерзости открытой ереси, требовал огненных казней, таких же, какими очистил свою землю от еретиков, шпанский король, о коем рассказывал посол кесаря Георгий фон Турн. Сидя теперь в своей келье, Геннадий вспоминал тот день, когда, наконец, выздоровев, он поспешил покинуть Новгород и отправился по Валдайской дороге в сторону Москвы. В душе его тлела надежда на то, что собор затянулся, и он еще успеет к его открытию. Но, проехав сорок верст, Геннадий встретил возвращающихся с московского собора, среди которых тотчас углядел связанных, но целых и невредимых еретиков. Сей же час ему поведали о том, как прошел собор. Сначала был изгнан из Архангельского и предан Анафеме жидовствующий поп Денис, а вместе с ним посмертно и Успенский протопресвитер Алексей. Затем стали расследовать дела новгородские. Привезенные еретики были преданы Анафеме. Однако, когда дошла очередь до Градской казни, которую обязан был совершить Державный, тут случилось неожиданное. Великий князь Иван Васильевич не только не выдал московских еретиков, Федора Курицына и нескольких из окружения Елены Стефановны, на которых донесли на допросах новгородцы, но и этих девятерых повелел не предавать огненной казни, а возвратить Геннадию, и пусть, мол, новгородский архиепископ содержит их вкупе со всеми остальными пойманными им еретиками. Гнев охватил душу Геннадия, а вместе с гневом и невыносимый приступ кашля, оставшегося в наследство от простуды, давясь и задыхаясь от кашля, он подошел к повозке, в которой сидели связанные мерзавцы,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 — У тебя спина огнем полыхает! — крикнул дьяк Самуха, который собственным отражением молился и поклонялся. — Горишь, деспоте! — подхватил поп Максим. — Огнем кашляешь! — ржал дьякон Макар. Остальные трое, протеерей Гавриил, поп Василий и дьяк Гридя, молча и с ненавистью взирали на бичуемого кашлем Геннадия.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 а сверху еловцы измочала, до да соломенной венцы с сеном смешанные. Еловец, Плюмаш. Примечание редакции. Ишь ты! Нашлось Христово воинство. Лыцари Христа и храма. Там плюверы. Я вам покажу, как там плюверствовать. Что приутихли? Эйка! Сажайте их всех на лошадей задом наперед.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 Кто и впрямь сатане поклонялся, подобная надпись не была позорной. Как бы то ни было, а в таком виде еретиков повезли в Новгород. Стоял ясный и сухой осенний день, в небе сияло солнце, и как ни гневался Геннадий на преступное мягкодушие державного, а вид посрамленного сатанина воинства в берестяных доспехах утешал душу ересиборца.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 не сумели от них избавиться, до конца претерпели страшную муку, и с обгорелыми головами и лицами, лишившиеся рассудка, а затем и сознание, они были отнесены в темницу, где вскоре и умерли. Остальных, здесь же на духовском поле, где свершилась казнь, развязали и велели гнать до границ Литвы,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 и чревоугодник, и сребролюбец, и священников за огромную плату поставляет на должности, свели с кафедры, опозорили. Кто б выдержал такое, кого бы не хватило, кондрашка. И ведь что еще обидно? На соборе в позапрошлом году все, кто выступал против монастырского обезземеливания, одержали верх над нестяжателями Нилом Сорским,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 обнять твоих сыновей, тех, с кем успел за двадцать лет сдружиться, сродниться душой. Даже икающее и щекающее новгородское наречие, поначалу раздражавшее Геннадия, со временем стало почти родным, он и по нему скучал теперь и частенько разговаривал сам с собой по-новгородски.